Глава 59. В ответ я упрямо трясу головой и с упрёком заглядываю в лицо Рэма. Ожидаю, что он разозлится, но генерал просто сталкивает нас лбами и судорожно выдыхает. Хотя бы попытался. Ухмыляется и щекочет дыханием, ласково касаясь губами моего виска. Я цепенею в его объятиях. Его нежность снова сбивает с толку и плавит, плавит, заставляет стать податливой, как воск. Но что-то внутри не пускает отдаться чувствам, и я напрягаюсь в его руках. Ощущение такое, будто стою на краю пропасти, а Рэм застыл с противоположной стороны. Между нами только шаткий висячий мост. Сделать первый шаг? Рискнуть и рухнуть вниз? «Не понимаю, что ты от меня хочешь?» — спрашиваю сдавленно. Он так близко, и я чувствую жар его сильного тела, запах кожи. Голова кружится, но душа требует безопасности. Адреналины — крутые выражения для меня. Мне нужна стабильность. «Тебя хочу», — тянет он. «Просто тебя. На любых условиях». Замираю в молчании. Если честно, не представляю, что ответить на эти его слова. Наверное, я совсем не вписываюсь в мир Рэма. Я слишком другая, со странными устремлениями и мечтами. Скидываю на него глаза, а он улыбается. Вечером спустимся в ресторан. Интересуется галантно и приподнимает бровь. «У меня нет подходящего наряда. Смотрю на свои удобные туфли без каблуков и слегка краснею. Я же собиралась в деревню как-никак». «Тебе принесут платье», — тихо произносит он. Двери лифта портала распахиваются на нужном этаже, и мы выходим из фиолетовой дымки в коридор. Мелькают глянцевые листья комнатных растений. Позолотые блики люстр перемешиваются на отполированных дверных панелях. Портье разводит нас по нашим номерам. Только оставшись одна, я облегченно выдыхаю и медленно подхожу к окну. Вдалеке высится сказочный замок, а сад внизу напоминает картинку из модного журнала. Распускаю волосы и перебираю тяжелые пряди, скидываю тесные туфли. Предчувствую, Что нас с Ремом ждет серьезный разговор. Более того, эти выходные определенно все изменят. Наша дальнейшая судьба зависит от них, а точнее от Рема. Я замираю перед неясным будущим. Заранее принимать решения не спешу. Буду разбираться на месте, по обстоятельствам. Запахи легких ванильных духов, разлиты в воздухе, они обволакивают меня, пока я принимаю ванну и нежусь в пенной воде. Кровь молоточками стучит в висках. И я позволяю себе лениво думать о предстоящем вечере. Прекрасно осознаю, что говорить придется не только о любви. Ведь столько нерешенных проблем зависло. Родовое кольцо, о котором знают грехомы, поездка на Восток и козни Эвы. Завернувшись в пушистый махровый халат, бегу к дверям, заслышав стук горничной. «Заходите». Разрешаю ей войти, и в проеме показываются большой пакет и коробки. «Ваше платье, миледи», — произносит горничная, выглядывая из-за принесенных вещей. Прикусываю губу и обнимаю себя за плечи. Молча жду, когда она разложит все на широченной кровати. Но стоит девушке покинуть номер, как я кидаюсь к постели, и разворачиваю наряд. Атласное розовое платье украшено золотыми цветами. Крой простой и элегантный, как я люблю. Вещей таких расцветок я не видела в гардеробе Анны поэтому невольно предполагаю, что платье сшито специально для меня. Беру в руки маленькие золотистые туфельки на низком каблучке, рассматриваю коробку с драгоценностями, касаюсь всего кончиками пальцев, наслаждаясь фактурой. О, тут еще пара белых роз и записка. Моей жене Ярославе. выведена твердой рукой Рэма. Я беззвучно смеюсь и прикрываю губы листом белоснежной бумаги, отмеченной венделем грехомов Рэм догадался, какими словами зацепить меня. Ведь мне так важно быть собой, не Анной. Рэм заходит за мной чуть позже и оглядывает мою фигуру потемневшим, чистым мужским взглядом. Я смущаюсь и кручусь вокруг своей оси, показывая ему платье. Мне слегка неловко, что волосы я уложила сама, поленившись беспокоить персонал. Но получилось мило и аккуратно. Рэм хватает меня за руку и притягивает к себе. Не отворачивайся, просит хрипло. Я замираю и поднимаю на него глаза. Улыбка касается краешка его губ, и он медленно целует мою ладонь. Рэм щекотно, предупреждающий цокую, когда мужские твердые губы скользят по внутренней стороне запястья. Мы спускаемся по мраморной лестнице, как обычная супружеская чета, и я чуть слышно замечаю. Моя репутация разлетится после сегодняшнего ужина. Что может быть приятнее, чем скандальный роман с бывшим мужем? Он смотрит на меня сверху с ироничным прищуром. И потом ты всегда можешь надеть кольцо. Ну да, ну да. По драконьим законам мы все еще женаты. Нас сажают за уединенный столик у окна. Зал отделан шикарно. И я оглядываюсь, впитывая детали. Немного горжусь, что и наши будущие интерьеры продуманы не хуже. Все-таки повезло мне с Флорой. Я чувствую такой запал. Доверительно обращаюсь к Рэму. Как вернусь в Торн, займусь отелем с усиленным рвением. До чего же не терпится. Иногда я ревную тебя к этому бесову отелю. Рэм хмыкает, и я в ответ повожу плечами. — Нам надо серьезно поговорить, Рэм. Поворачиваю к нему голову и выжидаю, когда официант, расставив напитки, оставит нас наедине. — Тем для разговора много, — соглашается он и по красивому лицу пробегает мимолетная тень. Но мне необходимо признаться в нашей СНС-фьорд-проделке, так что собираю волю в кулак и рассказываю о приворотных духах и свечах, которые мы завязали на таинственном южном лавеласе. Жутко стыжусь, но ничего не скрываю и умудряюсь даже сохранять вид независимой и гордой особы, в свободное время легко проворачивающей темные дела. Рэм внимательно меня выслушивает, И откидывается на стуле, принимает серьезный вид, но в глубине голубых глаз прыгают смешинки. Мы еще поговорим о Эве, и уверяю, ты перестанешь ее жалеть, произносит он. Есть новости? Я сразу напрягаюсь. Да, но сейчас я хочу затронуть довольно щекотливую тему Ярослава. Он потирает идеально выбритый подбородок, и я снова замечаю след все той же тени, омрачающий его взгляд. «И что за тема?» Целитель Лэрион поил Анну зельями, вызвавшими бесплодие и почти высосавшими из нее магию. Он замолкает, и я тоже сижу тихо, как мышка. Неужели Рэм желает поговорить о наследниках? Его снова зациклило? Опустив голову, вожу пальцем по краю хрустального бокала, а Рэм продолжает говорить, еле выдавливая слова. «Хотя вижу, что видимых проблем со здоровьем у тебя нет». Инесс Фьорд помогла. Киваю, но все еще не подаю голоса. Я не хочу напирать на тебя, Ярослава, но, наверное, тебе лучше обратиться к целителю. Проверить все. Раз зажглось кольцо, значит, наша магия совместима, но вряд ли ее много. Плюс зелья. Они нанесли непоправимый вред организму. Машинально киваю. Он не знает, что магии полно. Она видоизменилась, обновив организм. «Рэм, ты боишься, что я не смогу родить детей?» — спрашиваю, наконец. Внутри все замирает, потому что ощущение страшное. Если он сейчас что-то не то скажет, если проявит сомнение... Боже, если я просто увижу в нем того старого Рэма, что бросал в лицо Анне жестокие слова, хрупкий сосуд зарождающейся любви во мне просто разобьется. С ужасом понимаю это и отгораживаюсь от дракона. Я не позволю ранить себя. Я не желаю шрамов. Затем поворачиваюсь к Крему и неожиданно вижу в его глазах страх и понимание. Наверное, у меня жутко холодное лицо сейчас, но я не могу иначе. Инстинкт самосохранения слишком силен во мне. Слишком долго я его пестовала в одиночестве своей прошлой жизни. Ярослава, он склоняется ко мне. Я принимаю тебя любую. Я готов пройти рядом с тобой через всю жизнь пусть без детей это не имеет значения мне никто кроме тебя не нужен рэм цедит эти слова низко черты его лица заостряются в этот момент в нем нет нежности и розовой романтики он просто берет и открывает передо мной часть своего жесткого внутреннего мира наполненного огнем и сталью и я верю ему верю каждому слову